Глава тридцать У девушки закатились глаза, и она упала. Тори бросилась вперёд, а Аарон проталкивался к сцене. Занавес опустился. По залу разошёлся беспокойный гул голосов. Остальные понятия не имели, что только что произошло. Они понятия не имели, что это значит. — Тебе нужно девять. Я осознавала это по частям. Я заставляла себя дышать. — Девять. Сквозь глухой гул толпы каким-то образом пробился голос Слоун. — Тертюм, тертюм, тертюм, три, трижды три. — Пожалуйста, оставайтесь на местах, — произнёс глубокий голос в динамиках. «Представление сейчас возобновится!» джуду хватило одного взгляда, чтобы оценить потенциальный хаос. Он коротко кивнул в сторону ближайшего выхода. «А Таунсенд?» — спросил Дин, проталкивая сквозь толпу. «Он остался на сцене?» Джуд довёл нас до коридора. «Я схожу за Майклом», — сказал он. «А ты останься здесь и присмотри за девочками». Это заставило Лиев выразительно поднять брови. «Надеюсь, мое преданное достаточно велико, чтобы привлечь достойного мужчину», — мечтательно произнесла она. «Я ведь не способна сама о себе позаботиться». Дин был достаточно умен, чтобы не реагировать. Как только Джуд оказался вне зоны слышимости, Лиев сказала, понизив голос, «Значит, мы думаем, что либо эта девушка арана наш убийца» и у неё только что случился нервный срыв. Либо наш убийца как-то загипнотизировал её, заставив передать сообщение. Я кивнула. Через пару секунд согласился Идин «Да». «Снова Тертиум», — добавила Лия. «Думаете, наш неизвестный считает это своим именем?» «Тертиум». «То есть в третий раз». В третий раз, в третий раз, в третий раз. Мне нужно время. «Это не имя», — сказала я Лии. «Это обещание». Я повернулась, чтобы посмотреть на слон, чтобы услышать её мнение о числах. Но её на месте не оказалось. Я резко повернулась кругом. Слон нигде не было. лея выругалась и метнулась обратно в зал. В следующее мгновение мы с Дином припустили за ней. Слон обычно было легко заметить. Но в такой толпе мне оставалось только следовать за Лии и думать, «Слоун пришла сюда увидеться с Аароном». И в последний раз, когда я видела ее, она говорила о числах. Это значило, что либо она пытается найти Аарона, либо направилась прямо к источнику чисел. «К девушке». «В любом случае, она, наверное, за сцену!» — крикнула я Лея, пытаясь угнаться за ней, пока она проталкивалась в переднюю часть зала. Двое мужчин с фигурами вышибал стояли по бокам сцены. Лея наклонилась вперёд и что-то прошептала на ухо одному из них. Он побледнел и отошёл, разрешая нам пройти. Я предпочитала не знать, что именно Лея сказала ему, но нужно было признать у этого её таланта определённо были свои преимущества. За сцены я заметила Майкла, который присел рядом с девушкой, которая теперь сидела на полу. Джуд стоял у него за спиной. Слон с ними не было. Оставался только один вариант. Найдём Арона, сказала я. Найдём и Слон. Сукин ты сын. Я обернулась и как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бодонон швырнула Аарона к стене. Тот был почти на десять сантиметров выше противника и на десяток с лишним килограммов тяжелее. Но Бо бросился на него, словно совершенно не осознавая этого факта. «Я нашла Аарона», — сказала Лия. Аарон сбросил с себя Бо. Он проскользил назад, но снова бросился на Аарона. На этот раз путь ему преградил светловолосый вихрь. Слон. Дин бросился вперёд. Он ненавидел насилие. Он избегал его любой ценой, потому что никогда не мог быть уверен, что не обнаружит однажды, что оно ему слишком по душе. Но если кто-то хоть пальцем тронет слон Аарон встал перед Слоун за секунду до того, как Бо врезался бы в неё. Дин выбросил руку вперёд, обхватил Слоун за талию и оттащил назад. Бо снова толкнул Аарона... И тот не выдержал и бросился вперёд. Оба упали. Через несколько секунд Аарон оказался сверху, явно контролируя ситуацию. Бо пожирал его лицо ненавидящим взглядом. «Что с тобой не так?» — спросил, словно плюнув брат Слоун. В ответ Бо снова попытался высвободиться. Аарон прижимал его к полу, словно волк щенка. «Со мной?» — ответил Бо. Это с тобой что-то не так. Ты приводишь свою разодетую девчонку, которая ни дня в жизни не работала сюда? На шоу моей сестры?» Бо не дала арану времени ответить. «Ты думаешь, что можешь обращаться с людьми, будто они ничего не...» босс снова рванулся, и на этот раз он оказался сверху достаточно надолго, чтобы ударить Аарона в челюсть до того, как их обступила охрана. Охранники оттащили Бо от Аарона, действуя немного грубее, чем было необходимо, а затем посмотрели на арана ожидая указаний. «Эллисон не моя девушка», — спокойно сказала Аарон. «Она просто друг семьи, и для меня её появление здесь было такой же неожиданностью, как и для тебя. Сомневаюсь». Аарон и Бу одновременно повернулись к Тори. Она по-прежнему была в сценическом костюме, но уже вышла из образа. «Ничего сложного, ничего лишнего. Ничто не причинит тебе вреда, если ты не позволишь». «Это ты вызвала её на сцену», — сказал Аарон Тори. «О чём ты вообще думала?» Он помолчал. «Что ты с ней сделала?» «Она ничего не делала!» Бо пытался вырваться из схватки охранника. «Ты, наверное, всё это подстроил! Ты, больной, сукин! Хватит!» крикнула Тори. Бо застыл. Тори посмотрела на него, потом на Аарона, и её взгляд стал жёстче. «Убирайтесь отсюда оба! Немедленно!» Похоже, это немедленно было адресовано охране. «Сэр!» — обратился один из них к Аарону, явно смущаясь тех слов, которые произносил. «Я вынужден попросить вас уйти». Аран не отводил взгляд от лица Тори. «Тори, позволь мне объяснить. Нечего объяснять!» Тори говорила без эмоций, но в голосе ощущалась сталь. «Наши отношения исключительно профессиональные». Она оглянулась на собравшихся людей, включая Слоун, Лею, Дина и меня. Её голос стал жёстче. И всегда такими были. «Ты ее слышал?» — сообщил Бо Аарону, пристально глядя на него. «Не надо!» — Тори повернулась к Бо, и ее голос прозвучал, как удар кнута. «Бо, я тебя об этом не просила, и мне надоело исправлять все за тобой!» Она сглотнула, и мне показалось, что отослать Бо ей было даже сложнее, чем у Аарона. «Уходите!» — сказала она, понизив голос. «Сейчас же!» Не дожидаясь ответа, Тори повернулась к сцене и принялась выкрикивать указания помощникам. «Приведите врача для мисс Лоренс. Затем вызовите начальника службы безопасности и сообщите, что возникла непредвиденная ситуация. Через пять минут шоу должно продолжиться». «Боюсь, что это невозможно». Агент Брикс умел выбирать момент для появления. На этот раз он держал значок, высоко подняв его, чтобы все видели. «Специальный агент Брикс ФБР», — громко произнёс он. «И мне нужно задать вам несколько вопросов». «Ты». «Понятнее некуда, так ведь?» «Числа. Спираль. да ты Это покаяние, посвящение, это месть. Ты ждал так долго, ты ждал и ты планировал, а теперь ты так близок, что уже чувствуешь это. Давний гнев снова наполняет твою кровь. Власть, страх, ты закончишь начатое. «Трижды, трижды три. Ты покажешь, что достоин. На этот раз ты все сделаешь правильно».